Глава сорок пятая. Подразделение электронной безопасности Королевской гвардии. Тесный крольчатник из глухих комнатушек без окон в подвальном этаже дворца. По соображениям секретности вынесено из-за пределов просторных казарм и арсенала гвардии, оно состояло из десятка серверов, телефонного коммутатора и покрытой мониторами слежения стены. В штате восемь человек, все до тридцати пяти лет. Они отвечают за защищенные линии связи между дворцом и гвардией и обеспечивают общую электронную поддержку. Сегодня, как обычно, здесь было душно, воняло попкорном и разогретой в микроволновках лапшой быстрого приготовления. Тут я и попросила устроить мне кабинет, подумала Мартин. Пьер координатор формально не входил в структуру гвардии. Но работа Мартин требовала, чтобы рядом постоянно были мощные компьютеры и технически продвинутый персонал, поэтому подразделение электронной безопасности было более подходящим местом для нее, чем недостаточно хорошо оснащенный кабинет во дворце. Сегодня мне понадобятся все наши мощности. Последние несколько месяцев главной заботой Моники было информационное сопровождение постепенного перехода власти к принцу Хулиану. А это нелегко. Переход власти – это очередной повод для выступлений противников монархии. Согласно испанской конституции, монархия символ нерушимого единства и непоколебимости Испании. Но Мартин знала: на самом деле в Испании никакого единства нет. В 1931 году вторая республика положила конец монархии, но затем в 1936 году был Путь Франко, который вверг страну в гражданскую войну. Сегодня восстановленная и ограниченная конституцией монархия считается либерально-демократической, но многие либералы продолжают выступать против короля, называя его власть пережитком темного религиозного и милитаристского прошлого и считая монархию постоянным напоминанием о том, что Испания до сих пор не вполне соответствует требованиям современного мира. В пресс-релизах последнего месяца Моника Мартин по-прежнему поддерживала привычный имидж короля. Он лишен реальной власти, но его любит народ, и он служит символом нации. Получалось не очень. Ведь монарх оставался главнокомандующим вооруженными силами и главой государства. Глава государства, думала Мартин, в стране, где церковь толком от государства не отделена. Близкие отношения престарелого короля и епископа Вальдеспина на протяжении многих лет действовали на либералов, и противников церкви как красная тряпка на быка и вот теперь принц Хулиан Мартин знала что своим постом целиком обязана принцу но именно из-за него ее работа в последнее время становилась все труднее а несколько недель назад принц устроил настоящую пиар катастрофу в прямом эфире национального телевидения стоя на одном колене он сделал это нелепое предложение Амбре Видаль Не хватало только, чтобы она отказалась ему на глазах у миллионов телезрителей, но слава богу у нее хватило ума согласиться. К несчастью, после помолвки Амбровидаль повела себя не лучшим образом, и ее бесконечные экстравагантные выходки постоянно создавали проблемы для Моники Мартин. Но сегодня эта тема полностью отошла на второй план. Волна медиактивности, вызванная событиями в Бильбао, достигла беспрецедентных масштабов. За последний час мир захлестнуло настоящее цунами конспирологических теорий. К сожалению, некоторые из них касались епископа Вальдеспина. Авторы самых неприятных версий исходили из того, что стрелок из Бильбао получил доступ на презентацию Кирша по прямому указанию кого-то из королевского дворца. Целые тучи новостных сайтов раскручивали захватывающую теорию, согласно которой прикованный к постели король и епископ Вальдеспина составили заговор, чтобы убить Эдмунда Кирша, полубога виртуального мира, блестательного американского гения, который выбрал Испанию своим домом. Они уничтожат Вальдеспина, думало Мартин. Всем внимание! Почти кричал Гарцев, бегая в комнату электронного слежения. «Принц Хулиан и епископ Вальдеспино сейчас находятся где-то на территории. Проверьте все камеры и найдите их немедленно!» Потом командор прошел в кабинет Мартин и сообщил ей новости о принце и Вальдеспино. «Ушли?» — с недоверием переспросила она. «И оставили телефоны в сейфе?» Гарза пожал плечами. «Очевидно, чтобы мы не смогли до них добраться». «Нам бы лучше их найти», — сказала Мартин. Принцу Хулиану необходимо срочно выступить с заявлением и дистанцироваться от Вальдеспина как можно дальше. Она пересказала Гарзе все, что всплыло в интернете за последний час. Теперь удивился Гарза. Все это полный бред. Вальдеспина не может стоять за убийством. Не может и может. Убийство так или иначе связано с католической церковью. Обнаружена прямая связь между убийцей и высокопоставленным иерархом церкви. Посмотрите. Мартин вывела на экран компьютера очередное сообщение «Кэнспирасинет», основанное на новой информации от источника, называющего себя «Монте-собака-иглесия.орг». Это появилось несколько минут назад. Гарза наклонился и начал читать. «Ну нет!» — возмущенно воскликнул он. «Папа?» А Вилла не мог быть лично знаком. «Читайте дальше!» Закончив, Гарза выпрямился, отступил на шаг. и принялся усиленно моргать, словно пытался пробудиться от страшного сна. В этот момент его позвали из комнаты визуального контроля. Командор Гарза, я нашел их. Гарза и Мартин бросились в зукуток агента Сураша Бхаллы, уроженца Индии, недавно поступившего на службу. Он указывал на монитор, куда была выведена видеозапись одной из камер слежения. На мониторе два человека: один в епископском облачении, другой в строгом деловом костюме. Шли по дорожке парка. Восточный сад, сказал Сураш. Две минуты назад они вышли из здания. Удивился Гарза. Смотрите, сеньор. Сураш прокрутил в ускоренном режиме записи с нескольких камер во дворце, а потом включил изображение в режиме реального времени. Двое мужчин выходили из сада и двигались по внутреннему двору. Куда они идут? Мартин уже догадалась, куда. Она заметила, что Вальдес Пина идет по обходной дорожке, чтобы не попасться на глаза журналистам, наводнившим главной площадь. Как она и предполагала, Вальдес Пина и принц дошли до южного служебного входа в собор Альмудена. Епископ отпер дверь и пропустил принца вперед. Потом вошел сам и захлопнул дверь. Епископ и принц исчезли с экранов. Гар замолчал и смотрел на закрытую дверь на мониторе. Судя по всему, не очень понимая, что такое, он несколько мгновений назад увидел. — Держите меня в курсе, — наконец сказал он и отвел Монику Мартин в сторону. Когда они отошли на достаточное расстояние, Гарза прошептал. — Не знаю, как епископ Вальдеспина сумел убедить принца Хулиана уйти с ним из дворца и оставить телефоны в сейфе, но я уверен, что принц не в курсе обвинений, которые выдвигают против Вальдеспина, иначе бы не пошел с ним. — Согласна, — кивнула Мартин. Даже страшно подумать, какую игру ведет епископ. И она замолчала. Что? И спросил Гарза. Мартин вздохнула. Просто подумала, что Вальдес Пина захватил очень ценного заложника. В четырехстах километрах севернее Мадрида в атриуме музея Гугенхаима у агента Фансики зазвонил телефон. Шестой раз за последние двадцать минут. Он взглянул на высветившийся номер. И невольно вытянулся по стойке смирно. Да, сердце его забилось учащенно. С ним заговорили по испански, неторопливо и отчетливо. Агент фон Секкан, как вам прекрасно известно, будущая королева Испании совершила сегодня ряд опрометчивых поступков. Ее имя оказалось связано с сомнительными людьми, а репутации королевского дворца нанесен существенный урон. С целью не допустить худшего крайне важно доставить его дворец как можно скорее. Дело в том, что место нахождения сеньориты Видаль выяснить в данный момент не представляется возможным. Сорок минут назад личный самолет адмандакирша вылетел из аэропорта Бильбао и направился в Барселону. Сеньорита Видаль находится на борту. Откуда вы знаете? Невольно воскликнул Фансиак и тут же пожалел, что не сдержался. — Если бы вы должным образом выполняли свои обязанности, — сурово проговорили в телефоне, — то выяснили бы это самостоятельно. Вам и вашему напарнику следует немедленно отправиться вслед за ней. Военный борт ждет вас в аэропорту Бильбао. — Если сеньорита Видаль в том самолете, — сказал Фонсека, — значит, американский профессор Роберт Лэнгдон с ней. — Да, — прозвучал голос, в котором слышалось неудовольствие. Не знаю, как ему удалось убедить синьорита Видаля ставить охрану и бежать с ним. Но в любом случае он нам только мешает. Ваша задача — найти синьорита Видаля и вернуть ее во дворец, если понадобится силой. А если Лэнгдон вмешается?» На минуту повисла тяжелая тишина. «Постарайтесь минимизировать возможный ущерб. Но ситуация настолько взрывоопасна, что... В крайнем случае профессором Лэнгдоном можно пожертвовать.